Глава вторая. Я не сказал им тогда за обедом, что богач нашелся, и в эту ночь где-то в горах за Кенскоффом должен состояться религиозный обряд. Мне рассказал это по секрету Жозеф, да и то только потому, что попросил подвезти его туда на машине. Если бы я отказал, он, несомненно, потащился бы пешком в такую даль, невзирая на покалеченную ногу. Было уже за полночь. Мы проехали что-то около 12 километров. И, выйдя из машины на дорогу за Кенскофом, услышали бой барабанов, тихое, как напряженное биение пульса. Казалось, сама жаркая ночь лежит там, задыхаясь. Впереди мы увидели шалаш с кровлей из пальмовых листьев, открытый всем ветрам, мерцание свечей и белое пятно. Это был первый и последний ритуальный обряд, который мне привелось видеть в жизни. За два года моего процветания мне по роду занятий не раз приходилось наблюдать пляски в аду, исполнявшиеся для туристов. Мне, католику, они были так же отвратительны, каким был бы обряд причастия, поставленный в балете на Бродвее. Я приехал сюда только ради Жозефа, и отчетливее всего запомнил не столько самый обряд, сколько лицо молодого Филиппо по ту сторону тоннел. Оно было светлее и моложе, чем лица окружавших его негров. Закрыв глаза, он прислушивался к тихому, потаенному, настойчивому бою барабанов, в которые били девушки в белом. Между нами стоял столб молельни, торчавший как антенна. Он должен был приманивать пролетающих богов. На столбе в памяти о вчерашнем рабстве висела плеть и по требованию новых властей увеличенная фотография папы-доктора, как напоминание о нынешнем рабстве. Я вспомнил, что ответил на мой упрек молодой Филиппу. «Может быть, нам как раз и нужны боги Дагомеи». Власти обманули его надежды, Обманул их я, обманул Джон. Он так и не получил своего пулемета. И вот теперь он стоял, слушая барабанный бой, и надеясь почерпнуть в нем силу, мужество, решимость. На земляном полу вокруг небольшой жаровни были выведены пеплом знаки, призыв к богам. К кому обращался этот призыв? К веселому соблазнитель Лекбе, к тихой деве Эрзулии, воплощению чистоты и любви, к покровителю воинов Огун Ферраю или к барону Субботе, облаченному в черный костюм и в черные очки Тантон Макутов и жаждущему поживиться мертвечиной. Жрец это знал. Может, знал и тот, кто оплатил за обряд. Знали, наверное, посвященные, умевшие читать иероглифы из пепла. Церемония продолжалась несколько часов, прежде чем достигла своего апогея. Только лицо Филиппо не давало мне заснуть под монотонное пение и бой барабанов. Среди молитв попадались и старые знакомые. «Либернос амало» — «избави нас от лукавого» — «латынь», «агнус деи» — «агнец божий» — «латынь», «калыхалис хоругви» — «посвященные разным святым» — «паным нострум клотидианум Данобис нобис ходие» Хлеб наш насущный даст нам вместе, латынь. Я взглянул на часы и в слабом свечении фосфор увидел, что стрелки приближаются к трем. Из внутреннего покоя появился, размахивая кодилом, жрец, однако кодилом служил ему связанный петух. Он махал им прямо перед нами, и маленькие осовелые глазки петуха заглядывали мне в глаза, а потом проплыла хорук в святой Люции. Обойдя вокруг тоннел, Унган сунул голову петуха себе в рот и разом откусил ее. Крылья продолжали хлопать, а голова уже валялась на земляном полу, как часть сломанной игрушки. Жрец наклонился и выдавил из шеи, как из тюбика зубной пасты, кровь, окрасив в ржавый цвет пепельно-черные узоры на полу. Когда я захотел посмотреть, как Филиппо, эта тонкая натура, воспринимает религиозный обряд своего народа, его уже не было. Я бы тоже ушел, но я не мог покинуть Жозефа, а Жозеф не мог покинуть эту церемонию. Барабанщики били все отчаяние. Они больше не пытались приглушать удары. Что-то происходило в тоннел, где вокруг алтаря были составлены хоругви, И под на доске молитвой стоял крест, пока наконец оттуда не вышла процессия. Они несли то, что я поначалу принял за труп, обернутый белой простыней, как саваном. Голова была скрыта, а одна черная рука безжизненно свисала вниз. Жрец опустился на колени возле клеющих углей и раздул огонь. Труп положили рядом. Жрец взял обнаженную руку и сунул ее в пламя. Тело дрогнуло, и я понял, что оно живое. Может быть, новообращенный вскрикнул. Я ничего не слышал из-за барабанного боя и пения женщин, но я почувствовал запах паленого мяса. Тело вынесли. Его место заняло другое, а потом третье. Жар ударял мне в лицо, когда порывы ночного ветра обдували хижину. Последним, наверное, положили ребенка, тело было не более трех футов в длину, и на этот раз Унган держал его руку несколько выше огня, он не был человеком жестоким. Когда я снова окинул взглядом шалаш, я увидел, что Филипп вернулся на свое место, и тут же вспомнил, что одна рука, которую совали в огонь, была светлой, как у мулата. Я твердил себе, что это никак не могла быть рука Филиппо. Стихи Филиппа вышли в изящном издании, небольшим тиражом, с переплете из телячьей кожи. Его, как и меня, воспитывали иезуиты. Он учился в Сарбонне. Я помню, как он цитировал мне у бассейна строки Базлера. «Если одним из новообращенных был Филиппо, какая это победа для папы-доктора! Как далеко ему удалось повернуть свою страну вспять!» Пламя озарило прибитую к столбу фотографию. Очки в толстой оправе, глаза, опущенные в землю, словно уставившиеся на труп, приготовленный для вскрытия. Когда-то он был деревенским врачом и успешно боролся с Тифом. Он был одним из основателей этнологического общества. Меня воспитали иезуиты, я умел произносить латинские тексты не хуже Унгана, который призывал сейчас богов Дагомею. Корруптио оптими, погибло лучших, латынь. Нет, в ту ночь нам явилась не богиня любви Эрзули, хотя на минуту могло показаться, что дух ее вступил в хижину и снизошел на женщину, которая сидела подле Филиппа. Она поднялась, закрыла лицо руками и принялась тихонько раскачиваться. Жрец подошел к ней и отнял ее руки от лица. В сиянии свечей оно выражало нежность, но жрецу была не нужна нежность. Эрзули была здесь лишней. Мы собрались сегодня не для встречи с богиней любви. Он положил руки на плечи женщины и толкнул ее назад, на скамью. И не успел он отвернуться, как в круг вступил Жозеф. Он пошел по кругу, закосив глаза так, что видны были одни белки, и вытянув руки, словно за подаянием. Припадая на больную ногу, он, казалось, вот-вот упадет. Люди вокруг напряженно наклонились вперед, словно ожидая знамени, что Бог уже здесь. Барабаны смолкли, пение замерло. Лишь унган говорил на каком-то языке, более древнем, чем креольской, может быть, и более древнем, чем латынь. А Жозеф стоял и слушал, глядя куда-то поверх деревянного столба, поверх плети лица папы-доктора, на крышу, где шуршала соломой крыса. Потом онган подошел к Жозефу. В руках он нес красный шаф, и он накинул его на плечи Жозефу. Тут все поняли, что перед ними Огун-Феррай. Кто-то вышел вперед и всунул в деревеневшую руку Жозефа мачете, словно он был статуей, которую скульптор спешит закончить. «Статуя ожила!» Она медленно подняла руку, потом взмахнула мачете, описав им широкую дугу, и все пригнулись, боясь, что нож полетит через тоннел. Жозеф пустился бежать, а мачете сверкало и растекало воздух. Те, кто сидел в первом ряду, подались назад, и на миг воцарилась паника. Жозеф уже не был Жозефом. Лицо его с незрячим или пьяным взглядом обливалось потом. Он колол и размахивал мачете. И куда только девалась его хромота, он ни разу не споткнулся. На миг, правда, он остановился, чтобы схватить бутылку, которую бросили на земляном полу бежавшие в ужасе люди, отпил большой глоток и снова побежал. Я увидел, что Филиппо остался один на скамье. Все вокруг него отступили подальше. Он нагнулся вперед, следя за Жозефом, и Жозеф бросился к нему, размахивая мачете. Он схватил Филиппу за волосы, Я подумал, что он его зарубит, но он откинул назад голову Филиппо и влил ему в глотку спирт. У Филиппа хлынуло изо рта, как из водосточной трубы. Бутылка упала к их ногам. Жозеф сделал два оборота вокруг себя и свалился. Барабаны били, девушки пели, а рай рай пришел и ушел. Трое мужчин, один из них был Филиппо, понесли Жозефа в коморку за тоннел, Но с меня было довольно. Я вышел в душную ночь и глубоко вдохнул воздух, пропитанный запахом костра и дождем. Я сказал себе, что бросил иезуитов не для того, чтобы попасть в лапы африканскому богу. В тоннел с схоруби. Обряд повторялся снова и снова. Я вернулся к машине и стал ждать Жозефа. Хотя, раз он мог так проворно бегать по хижине, он сумел бы домой добраться без моей помощи. Скоро пошел дождь. Я поднял стекла и продолжал сидеть, несмотря на удушающую жару. А ливень падал на тоннел, как струя огнетушителя. Шум дождя заглушил бой барабанов. Я чувствовал себя так одиноко, будто ощутился в незнакомой гостинице после похорон друга». В машине я держал на всякий случай фляжку с виски. И отхлебнул глоток, и вскоре увидел, как мимо шествуют участники церемонии, серые силуэты на фоне черного ливня. Никто не остановился у машины. Они обтекли ее двумя потоками с обеих сторон. Раз мне показалось, что я слышу звук запускаемого мотора. Филиппа, наверное, тоже приехал на машине, но из-за дождя я ее не заметил. Мне не надо было приходить на эти похороны, мне не надо было приезжать в эту страну, я здесь чужой. У моей матери был черный любовник, значит, она была причастна ко всему этому. Но я уже много лет назад разучился быть причастным к чему бы то ни было. Когда-то где-то я напрочь потерял способность сочувствовать чему бы то ни было. Раз я выглянул в окно, и мне почудилось, что Филиппа меня манит». Это было обман зрения. Жозеф так и не появился. Я завел машину и поехал домой один. Было уже около четырех часов утра, и слишком поздно ложиться спать. Я еще не успел сомкнуть глаз, когда в шесть к веранде подъехали тон, тон Макуты и крикнули, чтобы я спустился вниз. Во главе компании был капитан-конкостер. Он держал меня на веранде под дулом револьвера, пока его люди обыскивали кухню и помещение для прислуги. До меня доносился стук дверей, буфетных створок и звон разбитого стекла. «Что вы ищете?» — спросил я. Он лежал в плетеном шезлонге, держа на коленях револьвер, направленный на меня, и на жесткий стул, на котором я сидел. Солнце еще не взошло. но он все равно был в темных очках. Я не знал, достаточно ли он хорошо в них видит, чтобы попасть в цель, но предпочитал не рисковать. На мой вопрос он не ответил. Да и зачем он стал бы отвечать? Небо за его спиной заолело, а очертания пальм стали черными и четкими. Я сидел на жестком стуле, и москиты кусали мне ноги. «Кого же вы ищете?» «Мы никого не прячем. Ваши подручные так шумят, что могут и мертвого разбудить. А у меня в гостинице постояльцы», — добавил я с законной гордостью. Капитан-конкассер переместил револьвер. Он вытянул ноги, может, его мучил ревматизм. «Раньше дуло револьвера было направлено мне в живот, теперь в грудь». Он зевнул, откинул голову назад И я подумал, что он заснул, но сквозь темные очки глаз не было видно. Я сделал попытку подняться, и он тут же сказал «Асье-ву! Сядьте!» французской. У меня затекли ноги, мне надо размяться. Теперь револьвер был нацелен мне в лоб. Я спросил, что это вы с Джонсом засеяли? Вопрос был риторический, и я удивился, когда он ответил «Что вам известно о полковнике Джонсе?» «Очень немного», — сказал я, отметив, что Джонс повысился в чине. Из кухни донесся оглушительный грохот, и я подумал, уж не разбирает ли они плиту. Капитан конкостер сказал, «Здесь был Филиппо». Я промолчал, не зная, кого он имеет в виду, мертвого дядю или живого племянника, Прежде чем прийти сюда, он был у полковника Джонса. Зачем ему понадобился полковник Джонс? Откуда я знаю? Почему бы вам не спросить Джонса? Ведь он ваш друг. Мы пользуемся услугами белых, когда нет другого выхода. Но мы им не доверяем. Где Жозеф? Не знаю. Почему его нет? Не знаю. Вы куда-то ездили с ним вечером? Да. И вернулись один? Да. У вас было свидание с мятежниками? Вы говорите глупости? Просто глупости. Мне ничего не стоит вас застрелить. Это даже доставило бы мне удовольствие. Скажу, что вы оказывали сопротивление при аресте. Не сомневаюсь. У вас должно быть богатый опыт. Я боялся, но еще больше я боялся показать ему свой страх. Тут он совсем сорвался бы с цепи. Как злая собака он был безопаснее, и «Зачем вам меня арестовывать?» — спросил я. «Посольство немедленно этим заинтересуется». Сегодня в четыре часа утра было совершено нападение на полицейский участок. Один человек убит. Полицейской? Да. Отлично. Не прикидывайтесь, будто вы такой храбрец, сказал он. Вам очень страшно. Взгляните на свою руку. Я вытер раза два вспотевшую ладонь о штаны пижамы. Я неестественно захохотал. Сегодня жарко. Совесть моя абсолютно чиста. В четыре часа я уже был в постели. А куда делись другие полицейские? Небось сбежали. Да, в свое время мы ими займемся. Они сбежали, бросив оружие. Это грубая ошибка. Из кухни повалили Тонтон -тон Макуты. Странно было в предутреннем мгле видеть столько людей в солнечных очках. Капитан Конкостер сделал одному из них знак. И тот двинул меня в челюсти и разбил губу. «Сопротивление при аресте», — сказал капитан-конкосер. «Надо, чтобы на тебе были видны следы. Тогда, если мы захотим соблюсти вежливость, мы покажем твой труп поверенному в делах. Как там его зовут? У меня плохая память на имена». «Я чувствую, что у меня сдают нервы». Даже человеку храброго десятка трудно быть смелым до завтрака. А я не смельчак. Я почувствовал, что не могу усидеть. Меня так и тянуло броситься к ногам капитана Конкоссера. Я знал, что такой поступок оказался бы роковым. Никто и не пожалеет пристрелить подобную мразь. «Я скажу тебе, что случилось», — сказал капитан-конкассер. Постового полицейского задушили. Наверное, он заснул на посту. Какой-то хромой взял его ружье, а метис — револьвер. Они ворвались туда, где спали другие полицейские. И дали ему идти. Моих людей они бы не пожалели. Полицейских иногда щадят. Мало ли в портопрессе хромых. Где же тогда Жозеф? Почему он не ночует дома? Филиппо узнали, и его тоже нет дома. Когда ты его в последний раз видел? Где? Он подал знак тому же из своих подручных. На этот раз Антон Макут с силой вигнул меня в голень, а другой в это время выхватил из-под меня стул, и я ощутил, что там, где мне так не хотелось быть, у ног капитана-конкассера. Туфли у него были жуткого рыжего цвета. Я знал, что мне надо встать, не то мне конец. Однако нога очень болела, я не был уверен, что устаю, и сидел как дурак на полу, словно это была веселая вечеринка.